глава 24 На следующий день Дмитрий Я всячески старался завершить дела в офисе как можно скорее, ведь я спешил к сыну, с которым обещал поход в парк аттракционов. А то, что компанию нам составит Арина добавляло прогулки своеобразного шарма. Но как назло именно сегодня появились новые проблемы, из-за которых мне пришлось задержаться. Я позвонил сыну и сказал, чтобы они с Ариной шли в парк без меня. Я подойду попозже. По голосу слышал, что сын сильно расстроился. Мне было неловко перед ним, но поделать ничего не смог бы. Я должен был именно сегодня решить все проблемы. Иначе мы понесем большие убытки. Бросить все я не могу, ведь это не только мои деньги, но и деньги отца. Он с таким трудом поднимал этот бизнес что я просто не мог его подставить ради какой-то прогулки по парку. Но присоединиться позже я планировал обязательно. Арина. Денис договорил по телефону с отцом и повесил трубку. Я видела, что он чем-то расстроен. Неужели Чернов снова отменил прогулку с сыном из-за работы? «Что такое?» — спросила его я. «Что папа сказал?» «У него проблемы на работе», — грустно выдохнул он. «Сказал, чтобы мы шли без него, а он подойдет попозже». «Я даже не удивлюсь, если Чернов так и не присоединится к нам, и мы с Денисом проведем этот день без него. Но расстраивать Дениса мне не хотелось. Он так ждал этих аттракционов, что я решила сделать все, чтобы он хорошо повеселился там, пусть даже и без отца». «Не расстраивайся», — успокаивающе сказала я мальчику. «Поехали, покатаемся на горках, а там и папа освободится и присоединится к нам». Мы вызвали такси и поехали в парк. Небо было пасмурным, но дождь не прогнозировали, так что зонты мы брать не стали. Через пятнадцать минут мы были в парке. «Я даже не знала, что в нашем городе есть такой классный парк», восхищенно произнесла я, когда мы вошли на его территорию. С открытыми ртами мы озирались по сторонам и разглядывали огромное множество горок и каруселей. Я никогда не была в подобных местах. Мне казалось, что я снова маленькая девочка, которую первый раз привели в парк аттракционов. Моему восторгу не было предела. Мне не терпелось прокатиться на чем-нибудь. «Этот парк открылся совсем недавно», — пояснил мне Денис. «Наверное, поэтому вы о нем еще ничего не слышали». «А вы когда-нибудь катались на аттракционах?» «Никогда», — ответила я. «В моем детстве горки были только на детских площадках около дома. Других я не видела». «Значит, будем наверствовать упущенное», — посмеялся Денис и повел меня к кассе. «Мы купили несколько билетов на различные аттракционы и пошли занимать очередь на них. Первый аттракцион назывался «Космический корабль». Нас усадили в кабинку, похожую на кабину пилота, в самолете, с множеством кнопок и рычагов на передней панели. Как оказалось, это были всего лишь муляжи. Мы отправились в путешествие по космосу. Было невероятно красиво, местами даже страшно, ведь кресла двигались порой очень резко и неожиданно, создавая эффект битвы с инопланетными существами. Следующим аттракционом был «Формула скорости». Это были длинные извилистые горки. Когда мы стояли в очереди, я услышала, как визжали люди, катающиеся на ней, и успела пожалеть о том, что согласилась на них прокатиться. Мне вдруг стало очень страшно. «Не бойтесь», — заметив мой страх, сказал Денис. «Это они от радости визжат». Я понимала, что это далеко не так, и мальчик просто пытается меня успокоить. Но назад пути нет, билеты куплены. Да и Денис так сильно хотел прокатиться на формуле скорости, что я не могла ему отказать. Когда подошла наша очередь, нас усадили в вагонетку и крепко пристегнули ремнями. Мы медленно тронулись с места. От страха мои ладони вспотели, а сердце бешено заколотилось. Денис же, наоборот, предвкушал тот прилив адреналина, который сейчас получат и был безмерно счастлив. Мы постепенно развивали скорость, и я даже успела расслабиться. Все не так страшно, как мне казалось. Но когда мы подъехали к обрыву, и я увидела, с какой высоты мы сейчас рванём вниз, перед моими глазами чуть ли не вся жизнь пролетела. Вагонетка со всей скорости помчалась вниз. Все пассажиры начали визжать, и я тоже не смогла сдерживать крик. Такого адреналина я никогда в жизни не испытывала. Мне одновременно было очень страшно и очень весело. Эмоции перемешались, и я не могла понять, что именно я чувствую. Когда поездка закончилась, мы сошли с вагонетки, и ватными ногами я зашагала к скамейке. Мне нужно было перевести дух после такого приключения. — Ну как вам? — радостно спросил Денис, сев рядом со мной. «Это было...» — дрожащим голосом сказала я. «Очень страшно. Но знаешь, мне даже понравилось. Прокатимся еще раз», — спросил он. «Ни за что!» — посмеялась я, и Денис посмеялся мне в ответ. Я достала из сумки бутылку с водой и сделала глоток. «Кому сладкой ваты?» — позади послышался знакомый голос. «Мы с Денисом повернули головы назад» и увидели Чернова с двумя порциями сладкой ваты в руках. «Папа!» — радостно воскликнул Денис. Мальчик подбежал к папе и так сильно обнял его, что Чернов чуть не обронил вату на землю. «Все-таки пришел!»